Арбитр Никогда за свои пятьдесят лет Танквилл не был так рад снова увидеть Сарт, но вместе с этим город пугал его. Казалось, годы прошли с того дня, как он сел на корабль и уплыл отсюда, подальше от Инквизиции и мрачных взглядов, от бога Императора с его подозрениями. Трудно поверить, что это было всего пять месяцев назад. И теперь он возвращался обратно. Возвращался без доказательств, которые император Франциск приказал ему найти. Он знал имя одного предателя, но этого было мало. Ему нужно было имя инквизитора, стоящего за Кессиком. Танкуил мог пойти к богу императору и рассказать ему то немногое, что узнал. Факт, что отступник женщина сокращал список подозреваемых до двух инквизиторов. Это либо Герон, либо Доун. Но что им предъявить, если нет доказательств? Даже Император не сможет просто так войти в крепость Инквизиции и заявить Совету, что среди них еретик. Нет, лучше пока оставить его непосвященным. Танкуилл узнает имя предательницы, лично разберется с ней, и после будет держать ответ за свои действия. Даркард сомневался, что бог Император замолвит за него словечко. Как-никак он выбрал Танкуила именно потому, что его не жалко потерять. «И это твой дом?» «Миленько». «Ну и где заседает Инквизиция?» «В белом или черном замке?» Раздался справа голос Джеззет. Девушка, как всегда, в эти дни держалась поблизости. Танкуилу пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не протянуть руку и не коснуться ее. «Она здесь, чтобы помочь ему, а не...» «В черном», — сказал арбитр и ткнул пальцем, словно иначе было непонятно, где какой. «Белый — это императорский дворец. Хоромы бога императора». Они стояли на носу корабля, опершись на ограждение и ожидая. Сард был городом осторожности. Все причаливающие корабли обязательно встречает небольшая лодка с портовым инспектором на борту. Инспектор поднимается на судно, расспрашивает капитана о том, откуда и куда он держит курс, и досматривает груз. Один из них уже смерил троицу пассажиров коротким взглядом и, видимо, решил, что они не представляют для него интереса. Выглядит уныло. Сказала Джазет, разглядывая черную башню Инквизиции. Словно прямиком из ада. Выдохнул стоящий чуть позади шип. И в ней ждет своего часа армия демонов, готовых вырваться в любой момент. Черный шпиль посреди белого города. Я знаю, почему она черная. Это все сажа и прах сожженных людей. Танквил, возможно, и посмеялся бы над таким заявлением «Не будь в параноидальном лепете черного шипа доля истины». Башня Инквизиции видела больше сжиганий, повешений, расчленений, избиений и пыток, чем любое другое здание в человеческой истории. «Совершенно согласен», — сказал Танквил. «С вами обоими. Никогда не считал это место своим домом. Просто место, куда мне нужно время от времени приезжать и отчитываться». Шип плюнул за борт корабля. Он нервничал и не скрывал этого. «Ты уверена, Танквилл? У меня что с черной, что рыжей шевелюрой все равно слишком узнаваемое лицо. Все будет в порядке. Веришь ты мне или нет, но большинство из нас понятия не имеет, как ты выглядишь. Кроме того, Сарт последнее место, где тебя кто-нибудь додумается искать. Ага, когда я буду шнурять у них под самым носом». «Именно так». «А что с тобой? Снял плащ и, думаешь, стал невидимкой?» «В некоторой степени. Мало кто в Инквизиции знает меня в лицо, а без плаща даже те, кто знает, вряд ли обратят на меня внимание, встретясь мы на улице». «А вы разве не... не знаю, не чувствуете друг друга?» Танквилл усмехнулся. «Нет, не чувствуем». «Чёртовы мракоборцы! Подмяли под себя целый грёбаный город». Жизнь в сраном сарте всегда тяготила мою семью, а ваше братье делало все только хуже. Я не рассказывал, зачем к нам приперся тот арбитр, которого я потом убил первым. Нет. Потому что мои отказались платить инквизиции оброк. Вот те и послали охотника на ведьм выяснить почему. Хотя мне кажется, скорее для того, чтобы сжечь моих стариков и поставить на их место кого-нибудь более покладистого. Правда, когда он прибыл, мои уже были мертвы, и сам он потом быстро присоединился к ним. А потом ты сбежал. Именно, я сбежал. А какой еще у меня был выбор? Совсем мальчишка, а уже в бегах. Куда бы я ни сунулся, охотники смотрели на меня так, словно все про меня знали. Словно чувствовали во мне того, кто убил одного из их товарищей. Мы такого не можем. «Теперь я это знаю». Обожженное лицо черного шипа перекосило гримаса, будто от боли. А уже через секунду он блевал за борт. Меж тем Джезет не сводила глаз с раскинувшегося передней вида. С корабля Сарт казался обычным портовым городом, разве что все здания были построены из белого мрамора. Королевство всегда славилось его запасами, которые каждый день чистили сотни рабов, дабы город сверкал. Башни Императорского Дворца возвышались над остальным городом, словно две огромные белые руки, тянущиеся к небесам. Обитель Инквизиции являла собой полную его противоположность. Одинокий и ощетинившийся черный шпиль, настолько контрастирующий с окружающей белизной, насколько это вообще возможно. «Ты никогда раньше не была в Сарте?» – обратился к девушке Танквилл, уже зная ответ. «Нет. По правде говоря, я вообще мало где была». Большую часть жизни провела в Аканти, в Труридже. Иногда наставник, отправляясь в свои недолгие походы, брал меня с собой. Однажды я даже посетила столицу, но чаще всего он оставлял меня одну. Когда я убила его, когда стала мастером клинка, я двинулась на восток. Хотела увидеть пустыню, думала даже пересечь ее, а в итоге села на корабль до Пяти Королевств. Там я одно время была наемником, пока на меня не обратил внимание Меч Севера. После этого я рванула в крае Земли так быстро, как только смогла, и отправилась в Дикие Земли. Мне казалось, таким как я, там легче всего делать деньги. Когда все это закончится, я, наверное, сяду на корабль, идущий в Драконью Империю. Всегда мечтала увидеть настоящего дракона. Ты... ты можешь отправиться со мной. Я слышала туда путь не близкий, а в компании будет не так скучно. Танкуил рассмеялся. Когда все это закончится, я не... Даркард понимал, что к тому моменту он будет либо мертв, либо останется до конца своих дней гнить в темнице Инквизиции, где его единственной компанией будут голодные крысы, и молить о скорейшей смерти. «У меня будут дела». Джезет кивнула и вернулась к созерцанию города. Вскоре на палубе вновь показался портовый инспектор в сопровождении капитана Голубой Чайки. Они пожали друг другу руки, и инспектор вернулся на свою лодку с выражением лица куда более довольным, нежели перед проверкой. Взятки в таких портах не редкость. Когда хочешь причал получше, дать на лапу обычно не жалко. Арбитров учили. Где власть, там всегда и продажность. Причем, чем мельче власть, тем более падкая она до денег. Когда корабль снова тронулся, никто из трех пассажиров на носу не проронил ни слова. Черного шипа слегка отпустила, но он весь позеленел и явно не горел желанием участвовать в беседах. Джазет тоже замкнулась в себе. Даже капитан, казалось, почувствовал что-то недоброе, подойдя к ним, и долго не решался заговорить. «Я обещал доставить вас в целости и сохранности, я это сделал. Простите за задержку, но... ну... человеку не дано контролировать природу». «По крайней мере, не полностью». Натянуто улыбнулся танкуил. Капитан насупился. «Точно! Как только мы причалим, вы свободны!» «Спасибо, капитан Хейл!» Тот что-то хрюкнул себе под нос, почесал бороду и с важным видом удалился. Остаток пути до пирса все провели в молчании. Когда команда пришвартовала судно и начала разгрузку, Джезет наконец задала вопрос. «Так какой у нас план?» «Сначала найдем себе пристанище». В сарте множество дешевых таверн, достаточно удаленных от цитадели Инквизиции, чтобы арбитры туда не захаживали. Я думал, ты не боишься обнаружения, Танквел. Притворно ухмыльнулся черный шип. Нет смысла испытывать судьбу. Никому из нас. А завтра мы разузнаем подробности о местоположении Кессика. Есть идеи, как нам это провернуть? Очень просто. Джазет пойдет в крепость Инквизиции и позовет его.